Глава третья. Кира. К подругам заявляюсь в слезах, с размазанной под глазами тушью и опухшим лицом. Всю дорогу плакала. Таксист как-то странно на меня поглядывал, но когда получил 1000 рублей, подогрел, даже спросил, всё ли в порядке и не нужно ли мне помочь. Деньги творят чудеса, говорят. Но с нашей семьёй вот не вышло. Маму не интересует ничего, кроме живописи, а отца только бизнес. Нинка открывает дверь с третьего звонка, закутанная в большое пуховое одеяло с синим пододеяльником, смотрит на меня сонными глазами. Я вспоминаю, что вчера она была на ночной смене, и становится немного неловко, что потревожила. Господи, выдыхая чурахова, вмиг просыпаюсь. В квартиру меня буквально втягивает, осматривает пристольно, словно следы побоев ищет, которых, конечно же, нет. Рызуйся, давай, проходи на кухню, я через минуту приду, чай сделаю. Оденусь только. Я неловко переминаюсь, но иду на кухню. Веры, судя по всему, нет. Не вернулась ещё с пар, хотя я думала, что уже. Она тоже вроде бы собиралась уходить пораньше. Нинка появляется в кухне через минуту, сразу же включает чайник, достаёт бабушкин фирменный чай. А что в составе? спрашиваю, глядя на непонятную россыпь. Откуда ж я знаю? пожимает плечами. Бабушка из деревни мне постоянно передаёт. Ромашку знаю точно кладёт, и ещё что-то. Сама собирает травы, сушит, что-то покупает в аптеке, правда? Я не буду, наверное, кофе. Нет, есть обычный чай. Да, Верка где-то покупала, сейчас поищу. Мне нравится травяной чай Нинкиной бабушки, но в моём положении пить что-то на основе трав довольно рискованно, поэтому я отказываюсь. Ни Нинка, ни Верка о моём положении пока тоже не знают. Я до последнего надеялась, что этот момент когда-то утрясётся. Разумеется, я не глупая, понимаю, что беременность не проходит просто так, как заболевание. Знаю, что будет расти живот, затем будут роды, но глупо было скрывать. Теперь вот, не знаю даже как сообщить. Так что произошло? спрашивает Нинка, впиваясь в меня цепким взглядом. Видок у тебя тот ещё. Папа, вздыхаю. Я не знаю, когда мы возвращаться. Всё так плохо. О наших периодических ссорах с отцом подруги, конечно, знают. Я даже жила у них, когда захотелось работать, а отец категорически запретил и поставил меня перед выбором: либо его деньги, либо работа. Я, конечно, самостоятельность выбрала, но потом пришлось вернуться, чтобы собрать себя по кусочкам после тяжёлого расставания с мужчиной, от которого сейчас жду ребёнка. «Я беременна, Нин. Выдаю на одном дыхании. Двенадцать недель уже». «Охренеть!» — ошарашенно на меня смотрит. «Ты только узнала?» «Нет, давно узнала. Ещё когда на Мальдивы улетела. Там тест сделала». «И молчала», — укоризненно спрашивает. «Как могла, а? Партизанка». «Я просто... Я не знаю, Нин, почему смолчала. Не знала, как сообщить». Вообще надеялась, что это неправда. Ты у врача была уже? На учёт встала? Нет. Здрасти приплыли. А как это? Там же анализы сдавать нужно, на гемоглобин, скрининги там всякие, да и вообще УЗИ сделать. Ты ребёночка увидеть хочешь? Слова Нинки вихрем проникают в сознание. Сразу же вину ощущаю перед ещё не родившимся малышом. В попытках забыть случившееся я не подумала о его здоровье, о себе волновалась, а в больницу так ни разу и не сходила. Нин, снова слёзы на глаза наворачиваются, как подумаю о том, чего не сделала. Вот что я за дура-то такая. Почему дура-то сразу? Это ведь и завтра можно сделать, и послезавтра. Это быстро. У меня тётя работает в женской консультации, она тебя без очереди впихнёт, если хочешь. Ну или в частную клинику можно записаться. Там тоже, думаю, быстро сделают. С твоими-то деньгами. Может, и нет никаких денег, говорю. Отец злой. Он в таком состоянии может не просто заблокировать, закрыть мои карты. Ну, к тётке пойдём. Там врачи первоклассные. Посмотрят тебя, анализы возьмут. Не переживай. Главное, не нервничай. Это хуже, чем то, что ты не пошла в больницу. Ты так много знаешь, а я ничего почти. Говорю же, тётя у меня там работает. Я в своё время смотрелась на беременных, даже хотела идти учиться на акушера-гинеколога, но потом передумала. Ничего себе. Об этом я и не знала, что даже удивительно, учитывая сколько лет мы с Нинкой дружим. В общем, я всё организую. Завтра же к врачу пойдём. Не раскисай, главное. Мы без умолкаям. Тишину нарушает лишь стрелка настенных часов, которые хозяйка квартиры категорически запретила снимать. А Нинка замолкает, но я и так прекрасно знаю, о чём именно она хочет спросить. Не знает. Ох, только и выдаёт подруга. И не буду говорить. А папа в курсе, что я беременна, да? Кто отец ребёнка, нет? Мы поэтому и поссорились. Он настойчиво спрашивал, я отказывалась рассказывать. Он он аборт предложил сделать раз такое дело. Сволочь, резко выпаливает Нинка и тут же замалкает. Прости. Это ещё не всё. Я в подробностях рассказываю ей о разговоре с отцом. Каждый раз Нинка широко распахивает глаза и мотает головой. Вот такой у меня отец, да? Я и сама не знала до сегодняшнего дня, что он способен на такие слова. Надеюсь, это только слова, поступков не будет. А ты? Ты сама как думаешь? 12 недель, Нин. Аборт делать поздно. Да я и не думала о нём совсем. Сразу поняла, что рожать буду. Это ведь его ребёнок, понимаешь? Частичка Багрова во мне. Не хочу даже думать, как звучат мои слова. Мне кажется, что они похожи на бред одержимый, но я всё равно их произношу. Я бесповоротно влюблена в Кирилла Багрова. Влюбилась давно, ещё когда он приходил в наш дом с родителями. Взрослый, безумно красивый, серьёзный и всегда собранный. Он заставлял моё сердце биться чаще. Я долго училась за границей. А когда вернулась едва ли не в первую вылазку в клуб, встретила его за столиком. Могла ли я пройти мимо и не попробовать? Конечно, нет. Он в ту же ночь стал моим первым мужчиной, сразу после мы расстались, разумеется, но потом столкнулись в кафе, куда я устроилась на работу и закрутилась. Я не надеялась на что-то серьёзное, но вынести информацию о его женитьбе оказалось сложно. Долгие недели на Мальдивах я приходила в себя, боролась с постоянной тошнотой, пока не узнала о беременности. И вот. Багров ничего не знает, отец настаивает на аборте, а я я ни за что не смогу навредить своему ребёнку. Пусть он и зачат случайное, я уже его жду. Не могу иначе. Ведь внутри меня не просто ребёнок, там малыш от Багрова. Его сын или дочка. От раздумий отвлекает чилчок замка. Верка возвращается домой. Вихрем врывается в начало в коридор, а затем и на кухню. С улыбкой, счастливая, правда, как только нас видит, замирает. Вмиг становится серьёзнее. Приходится и ей всё рассказать, правда, уже легче. То, что я не могу произнести, говорит Нинка. Верка только молча слушает. не комментирует, пока мы с Ниной окончательно не замолкаем. А может, и нет никакого ребёнка, спрашивает. Ты же только тест делала, а не врёт. У моей подруги вот, Шаризанцева, тут же затекает её нинка, но уже поздно. Эта мысль, настойчивой хваткой просачивается в мои мысли, занимает там едва ли не главную позицию, ни на секунду не отпускает. Не слушай её. Тест ты сделала? Месячных у тебя нет? Перечислит Нинка. Беременна, конечно. А если нет, спрашиваю. Запиши меня к врачу. Завтра же, Нина. Я должна узнать. Конечно, конечно, уже записываю. Встаёт из-за стола. Со мной пошли? говорит Верки и буквально выталкивает её из кухни. Я слышу, как они ссорятся. Делают это шёпотом, но я всё равно слышу. Слов не разберу, потом и ну, понятно, что не сошлись во мнениях. Я теперь тоже сомневаюсь. Вдруг никакого ребёнка нет. Может, это сбой у меня из-за первого раза. Гормоны шалят. Я ведь до Багрова сексом ни с кем не занималась, а потом стресс. «Завтра в десять к врачу», — сообщает Нина. «Не думай, даже всё будет. Или ты, наоборот, обрадуешься, если не беременна?» «Не знаю, Нин». Не знаю. Не обрадуюсь. Страшно признаться, но я не представляю, как услышать эту новость. Я столько месяцев ходила с мыслью, что жду ребёнка от Кирилла, что внутри меня растёт его частичка и что теперь у меня появится малыш, который навсегда свяжет нас с ним. Пускай не физически, но я готова довольствоваться малым.